Понедельник. Само собой разумеется, я поддерживаю предложение Франсуазы Депанафье вновь открыть публичные дома. Есть товар нет проблемы. В любом случае, все мы шлюхи в мире наживы. Много денег? Love story. Нету денег? Sorry. Вторник. Это наводит меня на мысль. Существуют женщины-проститутки и мужчины-проституты. Почему же нет пар проституток? Можно было бы снять их на уикенд или на неделю. Эврика, как я раньше не догадался. Глядишь, заработаю нам с Франсуазой на каникулы. Среда. Это конец света, и мне хорошо поют группа Рэм. Вот вам и краткое содержание современного мира. Климат разладился, Азию закрывает коричневое облако, засуха повсюду сменяется наводнением. Лето похоже на долгую зиму, ураганы разрушают города. И никто, судя по всему, не находит в этом ничего предосудительного. Предприятия по-прежнему производят продукцию, заводы задымляют планету, экономический рост правит бал, окружающая среда загрязняется. Майкл тайп величайший философ современности. Мы не без удовольствия следим за собственным распадом. Среднестатистический человек 21-го столетия – это денди стоик который тащится в восторге от собственных нигилистических подвигов. Раньше в эту элегантную позу вставали только лучшие представители писателей-пессимистов – Леопарди, Шопенгауэр, Амьель, Бенджамин, Лоран, Жаккар, Россе. Отныне народная масса требует собственной аннигиляции, пожирая второй десерт – коллективное самоубийство пробуждает аппетит. Четверг. В один прекрасный день, быть может, какой-нибудь чокнутый издатель соберёт воедино эти записи. И тогда мой дневник прочтут со снисхождением, которого удостаиваются только психически неполноценные люди, или же со строгостью, пропорциональной моей лени. Пятница. Доминик Фаруджа требует, чтобы я снова здесь о нём написал. Наконец-то желание, которое легко исполнить. Чтобы появиться на страницах моего дневника, достаточно просто предложить мне вести программу на канале Плюс и при этом не тащить меня в постель. Отмечу в связи с этим, что я сам все чаще фигурирую в произведениях моих собратьев по Перу. В «Почему Бразилия», кристина Анго», «Уан Мэн Шоу», «Никола Фарга», «Дневники бездельника» Ролана Жакара, «В автогамии», Тома Буватье и толстокожий Элизабет Кин. Не писателем, так хоть персонажем стану. Воскресенье. За неимением революции мы бунтуем против всяких пустяков. Я, например, решительно отказываюсь пристегиваться в машине. Езжу без шлема на мотороллере, курю дурь в самолетах, писаю в бассейнах моих друзей, типа лью воду на их мельницу. Езжу зайцем на автобусе, ухмыляюсь, завидев фото Жан-Пьера Рафарена бывшего премьер-министра Франции и так далее. Недалеко то время, когда подрыв устоев сведется к переходу улицы на красный свет. Принято думать, что бубоны сочетают пристрастие к буржуазному комфорту и богемному прикиду. На самом же деле они стыдятся собственного богатства, и к этому стыду примешивается неловкость за свое нелепое бунтарство. В понедельник воспользуемся современной порнографией, пока ее не запретили. Вчера я занимался любовью под японские и немецкие DVD «Сладчайшей мерзости». А Доминик Бодис, бывший мэр Тулуза и председатель Высшего совета по аудиовизуальным средствам массовой информации, еще жалуется, что наша молодежь получает сексуальное воспитание из подобных фильмов. Черт возьми, надеюсь, что так оно и есть. Вторник. Мое сексуальное воспитание в лицее Монтэня. Непристойные слайды, схема со стрелочками, прыщавая училка в белой кофточке, произносящая ужасные слова вроде «пенис», «член», «матка», «внутриутробной трубы». Я бы предпочел набираться знаний либо как предыдущее поколение в борделе, либо как последующее по видео. Среда. Между 1935 и 1957 годами, то есть в течение последних 20 лет своей жизни, Валерий Ларбо произносил только одну фразу: "Доброй ночи, под лунный мир". В ноябре 1935 года после инсульта, случившегося на улице кардинала Лимоана, его разбил паралич. Сидя в своем кресле, он неустанно повторял редким посетителям: "Доброй ночи, под лунный мир". Его биографы считают, что инсульт явился следствием сифилиса, который он подхватил во время своих неоднократных посещений публичных домов в компании, в частности, Леона Поля фарго французского поэта. Четверг. Доброй ночи, подлонный мир? Есть у меня некоторые соображения по этому поводу. Я думаю, что Ларбо был симулянтом. В действительности же он просто не мог сказать ничего более интересного. Он писал замечательные стихи, удивительные романы о молодых женщинах, о Риме, о любви, о миллиардерах. Он путешествовал, а потом притомился устал и решил посидеть дома и вовсе он не заговаривался просто напросто фраза доброй ночи под лунный мир казалась ему финальной подводящий итог всему жизни смерти красоте мира птицам цветам или лесам сексу деньгам течению времени радостям и боли всему тому что когда нибудь у нас отнимут мне кажется валерий ларбо прошел идеальный писательский путь «Надо всю свою жизнь морать бумагу в поисках одной единственной фразы». А с той минуты, когда она будет найдена, уже ничего больше не произносить, как Николсон в «Сиянии». «Доброй ночи, подлунный мир» — это не лучшая фраза недели, а лучшая фраза жизни. Суббота. В ресторанах все больше отпадных официанток, и это стало серьезной проблемой. На днях вечером мы ужинали с приятелями, И все женщины за нашим столом возненавидели давальщицу, пардон, подавальщицу, но вы и сами уже поправили мою оговорку. Когда я делал заказ, мне хотелось попросить у нее то, что не значилось в меню. Одну филяцию, три кунилингуса, два семяизвержения, кофе и счет, пожалуйста». Спасибо заранее. До скорого. Благодарю вас. О, спасибо. Ну, конечно, к вашим услугам не за что. Ах, если бы я был так же отважен в жизни, как на страницах этого дневника. Воскресенье. Суровость критиков по отношению ко мне объясняется наверняка тем, что ни у кого не возникает желания дарить подарки избалованным детям. Понедельник. Бессонная ночь, жуткий скандал, окончательный разрыв. На этот раз Франсуаза ушла навсегда, я ее потерял. Я в Дауне. Она влюбилась в девушку, которую мы клеили вместе. Они уже несколько месяцев тайком встречаются и собираются жить вместе с семьей. А я-то подозревал Людо. Она говорила со мной с ужасающей холодностью, как будто я уже стал для нее пройденным этапом. Я отвергаю тебя и всех прочих представителей твоего пола. Всю ночь я пытался умаслить ее, добиться отсрочки, выпросить последний шанс. Она извинилась по телефону, в СМСке и по интернету, но не лично. Я стал ей чужим. Мне трудно дышать. Неужели весь этот год мы расходились, как в море корабли? Жили в параллельных мирах. Влюбленные задыхаются в двух случаях, когда любят и когда их разлюбили вторник В мире, который провозглашает эгоцентризм основной ценностью, гомосексуализм становится, логически рассуждая, нормой будущего. В нашу эпоху противоестественной является как раз гетеросексуальность. Надо любить тех, кто больше всего на нас похож, желать только самих себя, и мне пора бы уж перестроиться и выйти во что бы то ни стало за длинного, близорукого парня. Вот тут-то я и стану настоящим романтическим эгоистом. Доброй ночи, подлонный мир. Через 30 лет натуралы станут сексуальным меньшинством, скандальным, нездоровым и возмутительным. На улицах будут свирепствовать гетерофобы. Нам отвратительно будет смотреть на человека, целующегося в засос с женщиной на скамейке. Однополым семьям будет неловко перед своими пробирочными детьми. Какой ужас, целовать в губы человека, столь непохожего на тебя. Как могут подобные пары вести нормальную жизнь, если они так страшно далеки друг от друга? Доброй ночи, подлунный мир. Доброй ночи, подлунный мир. Доброй ночи, подлунный мир. Доброй ночи, подлунный мир. Среда. Я уже три дня ничего не ем, глушу себя шумом. Набу и корова разорились, но кап и вип никуда не делись. Я окунулся в понедельничные вечеринки в Квин, в толпу тусовщиков, стриптизерок и завсегдатаев Дубис. Все тут как тут, в том же месте, в тот же час. Все только меня и ждали. А это, думал я, выше этого. Бедный я, бедный. Они согревают меня, это моя настоящая семья. Началась моя новая жизнь без Франсуазы, и жизнь эта мне противна. Никогда я так не мучился, никогда в жизни, а ведь я как чувствовал. Мы вели слишком нормальную жизнь, я потерял воображение, стал нерешителен, и она меня запрезирала. Я любил ее до того, как полюбил, люблю и после. Я недостаточно любил ее между до и после. Мы любим только, когда нас отвергают или ускользают от нас. Я мог бы полюбить Франсуазу, не будучи знаком с ней и не дотрагиваясь до нее. Даже не появившись в ее жизни, во всем виноват я. Эта история закончилась потому, что как-то раз я ее начал. Это история одинокого мужчины, который спрашивает себя, кто он такой и какого черта он тут делает. Он полагает, что свободен, влюбляется, познает счастье, потом счастье уходит, и он понимает, что ненавидит свою свободу. Банален даже слоган моей жизни. Ничто не меняется, и старость мира все больше давит мне на плечи. валерий Ларбо, дневник Барнабута. А еще я считал, что она с приветом. Франсуаза очень уравновешенная особа. Женщина, которая не выносит меня, очень уравновешена. Она не бросила меня, а выжила в досухо. Я решил больше никогда не быть ни эгоистом, ни романтиком. Уверен, что стану отличным алкоголиком. Четверг. Я не в состоянии выполнить твою просьбу. Я никогда не смогу тебя разлюбить. Любовь по-прежнему самый опасный наркотик. Ты вернула меня к жизни. Я вновь ощутил вкус к чувствам. Куда бы я ни шел, я не видел ничего, кроме твоих прохладных губ и задумчиво смотрел вдаль, когда тебя не было рядом. От жалких остатков невинности у меня краснели щеки, начиная с этой минуты и до самой смерти. Каждый раз, когда кто-нибудь произнесет в моем присутствии твое имя, взгляд твой, наверное, затуманится. Окружающие скажут, он перебрал, он не в себе. Но мне-то что? Я буду уже далеко, утонув в твоих объятиях в Лос-Анджелесе или запутаюсь в твоих солоноватых волосах в порто эр прижмусь к твоим сливочным грудям в Стамбуле, Москве, Амстердаме, в раю взаимной любви, в этой несбыточной мечте, к которой ты однажды допустила меня. Пятница. Я перестал вести дневник, потому что теперь моя жизнь уже не представляет никакого интереса. Вы обратили внимание на инициалы Оскара Дюфрена, О.Д., Я сам себе надоел. Я недалеко ушел от овердозы и отстойной дряни, логически рассуждая, теперь, когда я стал богатым и знаменитым, то есть почти прекрасным, я должен был бы, чтобы сделать вам красиво, покончить с собой. Но я решил жить, так удобнее наблюдать за тем, что происходит. Предпочитаю исчезнуть на гребне славы. В обществе спектакля отсутствующий всегда прав. Больше вы не будете читать Оскара Дюфрена, потому что начнете везде его искать. Чем больше я буду вас избегать, тем больше вам меня захочется. Я первый живой самоубийца со времен Исаака Альбениса, предка Сесилии Саркози, испанского музыканта, который заставил всех поверить в собственную смерть, чтобы прочесть хвалебные некрологи самых злобных своих гонителей. Оскар Дюфрен... Литературный зомби. Не надо убивать Ширака, Буша или Мадонну, чтобы войти в историю. Достаточно просто спрятаться. Не волнуйтесь, я буду по-прежнему за вами наблюдать с безопасного расстояния. Наступит же момент, когда все пойдет к чертям. В день конца света надеюсь быть в первых рядах. Суббота. Время от времени я выглядываю из окна своей гостиницы, и всякий раз солнце встает над другим городом. «Доброй ночи, подлунный мир!» Иногда поздно ночью мне кажется, что мой мобильник начинает вибрировать в кармане пиджака, и я кидаюсь к нему, надеясь, что это вы, но выясняется, что он дрожал от низких частот в колонках. Я знаю, что эта история неудачной любви — единственная, о чем я не пожалею никогда. Даже когда попаду в больницу и буду лежать под морфием в ожидании смерти, опутанной трубками и проводами, Даже тогда я буду думать о ней и гордиться, что со мной такое было. Воскресенье. Принято думать, что любовь преображает человека, но ее гипнотическое воздействие длится недолго. Мне только лучше, что меня бросили. В кои-то веки все складывается в мою пользу, меня жалеют. Порой я проявляю великодушие и объявляю, что если ты вернешься, я тебе скажу, оставайся со своей любовницей, я измучил тебя. Тебе нужен не я, без меня тебе будет лучше, хочу видеть тебя счастливой и прочий бред. Пусть лучше несчастным буду я, но не могу же я сам себя бросить. Иногда приходят друзья Франсуазы и говорят мне гадости о ней и ее подружке. Когда они уверяют меня, что моя вульгарная соперница скоро ей надоест, мое разбитое сердце мурлычет, как мотор английского седана. «Вы так считаете? Думаете, она вернется?» Думаете, это реально, даже если у меня один шанс на миллион, боже мой, зачем я ее отпустил? Только они отводят глаза, не выдержав моих жалких всхлипываний. Понедельник. Людо, столкнувшись со мной в холле отеля, сразу переходит в атаку. Ты правда хочешь перестать вести дневник? Ну да, неохота мне. Предатель, у тебя получалось искреннее, чем у Бриджит Джонс. «Черт возьми!» «Нет, более по-мужски. Надо было, чтобы какой-нибудь мужик взялся за дело и ответил этой сучке, чтобы втемяшить ей, что даже если мужики и хотят трахнуть всех баб, это еще не значит, что они не могут полюбить, и слава богу, потому что это самое прекрасное, что есть в нашем долбанном обществе. Но все-таки мы хотим всех их трахнуть. Ну да, мне будет не хватать твоего цинизма». Это не цинизм, а честность. Уверяю тебя, что из-за этого у меня было много неприятностей. Честность — сладкая моя забота. Примечание редакции — перефразированная первая строка из стихотворения Франсуа Малерба, а также название стихотворения валерий Ларбо «Красота, сладкая моя забота». Конец примечания. Ты точно завязал? С дневником? — Нет, но с его публикацией — да. Теперь, когда я работаю на телевидении, мне надо скрываться, а то меня будет перебор. И вообще, как сказал Марсель Делио в «Правилах игры», такое у меня ощущение, что я уже насмеялся достаточно. — Не надо, просто телевидение тебе больше нравится. Изменяешь литературе с кино — отступник. Хочешь, чтобы тебя прохожие узнавали? Мегаломан, дезертир. Это все цветочки, а еще есть и ягодки. Все с женщинами покончено. Ни бога, ни любовницы. Скажи мне, а знаешь, у тебя красивые глаза. Что ты делаешь сегодня вечером? Послушай, Оскар, я согласен стать с тобой за компанию педиком, но при одном условии в койку ложиться не будем. Идет? Но будь добр, доставь мне удовольствие. Сбрей свою ужасную трехдневную щетину. Ненавижу целовать колючие щеки. Не дождешься. Зато я согласен прогуливаться с тобой, взявшись за руки перед папарацци. Да, это пойдет на пользу твоему имиджу. Слушай, странно, ты не чувствуешь запаха? Нет, не чувствуешь? Вторник. Ну, что мне меня остается в конце этой эпопеи? Запах? Аромат кожаной обивки в английских автомобилях моего отца. Роскошная вонь, доводившая меня до рвоты. Ягуар, Даймлер. «Астон Мартин», «Бентли» — от них несет одинаково. Помню, какое отвращение вызывали у меня пахучие бежевые сиденья. Мне хотелось нравиться плейбою, который мчал на бешеной скорости. То есть нравиться всем женщинам, как нравился он. А для этого мне надо было кем-то стать. Мне надо было, чтобы меня полюбил весь мир, потому что этот человек был частью всего мира. Тогда и он полюбит меня, как все остальные. Оскар Дюфрен не был холостяком в бесплодных усилиях любви. Это был маленький мальчик, ждущий отца. Вот она, великая несправедливость литературы. Воспитала меня мама, а опишу я всегда об отце. В семьях прав тот, кого нет, и мы пишем о призраках. Понедельник, 9 сентября 2002 года. Печаль так переполняет меня, что выходит порой из берегов, как сена Свет фонарей отражается в черной воде, превращая старую реку в млечный путь. Я вижу все, что потерял и что уже никогда не обрету вновь. На моем смокинге пятна, я соскребаю грязь, но она не поддается. Если мы все ничьи, тогда никто ни о ком не заботится, и каждый будет сам за себя во веки веков. Вот я и снова один». Я поднимаю чёрное стекло и закрываю лицо руками, сидя на заднем сиденье безмолвного лимузина, который катит вперёд к моей кончине. Конец книги. Май 2013 года. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина читала Ирина Воробьёва.